Глава десятая. Севлад сидел на своем коне и вдумчиво всматривался в армию, что раскинулась перед ним. В бинокль. За его спиной шло развертывание его собственных войск, но этим было кому заняться. Он же смотрел и думал. Огромная по местным меркам армия, появившаяся у него после разгрома медала лысова изрядно похудела. «Да чего уж там! Скукожилась!» Войска, собранные покойным самозванцем, в основном были подняты по феодальному принципу, и их пришлось отпустить по домам. Тот слишком долго их промариновал, собирая. Остались только добровольцы, которых оказалось не так и много, сотни три от силы. Мертвецы, поднявшиеся из своих могил и оживленные Ародуром, также выступили не все. Беременные в основном осели в столице. А их хватало, потому как старались на радостях от возрождения все, особенно снежные эльфы, что очень сильно ударило по численности войск. Ушли Альдар, недовольные тем, что их не поставили командовать армией и вообще не выказали должного уважения. Ушли кое-кто из воскресших мужчин, как эльфов, так и людей. Война войной, а жизнь жизнью. И перед ними стояло очень много сложных бытовых вопросов. Так или иначе, но армия Всевлада сдулась до пары тысяч. Но нет хода без добра. Лауриэль смогла найти лошадей и сформировать кавалерию. Всего 273 всадника, но и это сила. Большая сила. Остальные войска были разделены между Ирамоном и Лосхароном в совершенно смешанном виде. Всевлад принципиально не желал выделять расово или этнически обособленные отряды, поэтому мешал эльфов с людьми. Лесные эльфы к этому относились относительно спокойно. Снежные, прошедшие через многие столетия смерти, тем более. А вот те же Альдар прямо бесились. Но они ушли, и все в целом стабилизировалось. Дальше был долгий марш на запад, в ходе которого армия не только перемещалась к сердцу Старой Империи, но и стремительно трансформировалась, что позволило из трех вооруженных толп уже через месяц получить некое подобие войсковых частей и подразделений а именно три полка, один кавалерийский и два пехотных, минуя батальонный уровень прямо с опорой на эскадроны и роты. Внедрение четкой иерархической структуры повысило управляемость и дало возможность поощрить всех маломальских ярких лидеров через формирование корпуса офицеров и унтер-офицеров. Но преобразования эти не обошлись без потерь. Около трехсот голов дезертировали, не приняв этой новизны. И вот теперь армия, сдувшаяся до 1649, выходила на поле перед своими оппонентами, армией генерала Нурия. Прямо посредине ущелья, того самого, через которое можно было пройти на Фолланд. Город, спасенный все владомоторков. В этом месте оно расширялось до небольшой долины, и судя по тому, как войска имперцев спешно развертываются, они хотели запереть своих противников у выхода в эту долину но явно не успевали, так как у Нурия была только пехота. Но много. Вся в достаточно единообразных доспехах, напоминающих отдаленно косплей Римской империи. Почему косплей? Потому что совсем не то, если приглядеться поближе. И схожесть была только в образе, да и то на некотором расстоянии. Съезжаться для переговоров, разумеется, никто не стал. Нурию не с руки. Численное преимущество на его стороне. И правда. Ведь для него этот эльф, что провозгласил себя лордом Синдар и императором, был не более чем очередной самозванец. Всевладу же тоже не было смысла пытаться что-то выклянчивать. Перед ним не Ислинг, да и за ним не древние драурги, восставшие из могил и представляющие собой непреодолимую силу. Ну, практически непреодолимую. Обычные люди и эльфы, причем существенно меньше, чем у противника. Сила была не на его стороне. О чем тут разговаривать? Да, амулет. Да, перстень лорда. И что? Очень вероятно, что Нурий даже не выйдет для переговоров, и парень окажется в неловкой ситуации, публично униженного. Так началась очень любопытная стратегическая игра. Имперцев больше? Не беда. Всеволод решил разыгрывать партию по классической схеме Александра Македонского. Чуть доработанной и доведенной. Но не суть. Главное, этот мир по какой-то неведомой причине почти не использовал конницу. Лошади были, ими тягали повозки, на них ездили верхом, но сражались пешими. Почему? Загадка. Может быть, все дело в магах. Может быть, слишком мелких и немногочисленных лошадях. Может быть, это какие-то культурные особенности, продиктованные отсутствием соприкосновения с кочевыми конными культурами. Науке это неизвестно. Главное, кавалерию теоретически и практически никогда не использовали. Ни люди, ни эльфы. Даже прекрасные лошади эльфов, лучшие в этом мире и то, были исключительно для перевозки задниц. А в бой вступали спешившись, то есть выступая этакими эрзац-драгунами. Лаурель осторожно, но демонстративно держа разумную дистанцию, повела кавалерию в обход имперских позиций, стараясь выйти им в тыл. Снежные эльфы и строй умели держать, и регулярному бою были обучены, но их было не так много, да и доспехи у них были слабые. А истлинги, как восставшие, так и набранные, с регулярным боем имели проблемы. Севолод построил их двумя большими и глубокими колоннами по-швейцарски. Как раз полк Лосхарона — одна колонна, и Ирамона — вторая. Колонна — неразвернутый строй, ее держать просто, и идти в ней легко так что даже такой материал был пригоден для атаки». Обозначив агрессивный маневр, Всеволод вынудил нури отступить. Тот не знал, что ожидать от такой массы конницы. Он вообще с конницей был незнаком в силу того, что ее не использовал никто на этом материке. Тем более, что верхом сидели практически исключительно эльфы, а не маги, и их появление в тылу — дело откровенно поганое без всякой конницы. Да и пехотное построение противника выглядело очень странным и неожиданным. Вот и отступил. Недалеко, но отступил, разворачиваясь и приоткрывая свой фланг с тылом. Однако Всеволод не успокаивался. Он снова силами Лауриэль попытался предпринять обходной маневр, обозначив наступление двумя колоннами пехоты. Но Урий снова отступил. Потом еще. И еще. И еще. Так, без единого выстрела из лука или арбалета, без единого удара магией, без единого взмаха мечом или секирой и проходило сражение. Точнее, агрессивное маневрирование, которое совершенно измотало войска. Но у Всевлада было много эльфов, которые активно применяли магию для восстановления сил. Так что утомленность его армии была существенно меньше, чем у противника. Его ребята устали, да, изрядно, притомились прямо в то время как имперцы едва на ногах стояли. Из-за чего генерал нури пошел на переговоры. Ведь если так пойдет дальше, то после еще парочки маневров его бойцы просто падут на землю, и их можно будет вязать без всякого боя. Требовалась передышка. Генерал вышел в сопровождении части своих офицеров и наиболее именитых магов. Так вот эти маги, приблизившись к всевладу приняли самый бледный вид, уставившись на красный пульсирующий амулет, висящий у того на груди. А как достаточно сблизились, так хором глубоко поклонились, произнеся. «Император!» «Как-то понимать!» — удивился генерал. «Это настоящий амулет власти Илькваэра!» — произнес один. «Перед вами лорд Синдар, господин Великого Леса и император Сарды!» — подтвердил второй маг. «Я и рамон поставший драургом по призыву ародура дабы вступить в армию всевлада за что награжден новой жизнью и я свидетельствую об инициации всевлада в пламени ародура я своими глазами видел как на нем сгорело все кроме амулета и перстня Я лускарон известный как снежный принц восставший драургом по призыву ародура дабы вступить в армию всевлада за что награжден новой жизнью свидетельствую слова иомона Я также присутствовал при инициации Всевлада в огне Ародура. Я Элдор Валир, Мердар, присягнувший перед лицом Аратора на служение Всевладу в жизни и смерти, за что награжден перерождением Синдар. И я свидетельствую, что амулет власти Всевлад спасал от из-за кромки и пытался отдать Аратору, но тот отказался его принимать и настоял на том, чтобы его надел мой лорд, ибо он из дома Этминьяр. — Первого среди синдар, а значит, в нем течет кровь драконов в достаточном для принятия амулета количестве. — Я — Ролов Ярл Ривенпруда. Я свидетельствую, что Всеволод — победитель претендента на престол короля Востока в честном поединке перед лицом Ардура. И теперь он законный король Востока. Все ярлы склонились перед ним. нури нервно сглотнул и посмотрел на Монну с легким налетом отчаяния. «Дескать, может, хоть она что-нибудь скажет, что спасет положение?» «А я Лавриэль!» — улыбнулась та. «Он спас мне жизнь, отомстил моим обидчикам и полностью исцелил. Так что я убью любого за него!» «Но как же это?» — прошептал Нурий. «Амулет власти должен... должен быть уничтожен». «Генерал, драконьи огни давно не горят!» — произнес Севлот. «Барьер практически пал. и Этот мир в опасности!» «Вы уже столкнулись с орками из-за кромки. Это самое безобидное, что оттуда может явиться. Если придут зерги или некроманты, нам всем конец. Ни боги нас не спасут, ни демоны. Этим тварям просто невозможно сопротивляться. Чем скорее я зажгу огни, тем лучше. Для всех лучше». «Да, да мой император!» Кивнул нури после долгой, очень долгой паузы, во время которой он играл в гляделки со Всевладом. Опытный и решительный Нурий до последнего надеялся на обман, на то, что все это неправда. Но его магии не шутили. Изображения рамона и Ласхарона он видел своими глазами на прекрасных древних статуях, сотворенных магически. И это были определенно они. Оролофа он знал лично. И Синдар. Откуда их столько? Перерождение? Никогда бы он не подумал, что лесной эльф может переродиться как Синдар. Голова генерала совсем пошла кругом. Но надо отдать ему должное. Он смог удержать себя в руках, в отличие от тех же магов, что смотрели на Всевлада с каким-то щенячьим восторгом. «Как же! Живой Синдар, да еще несет и амулет, считавшийся уничтоженным, и перстень, что почитали утерянным!» «Еще немного поговорили, расшаркиваясь по большей степени». После чего вся объединенная делегация поехала к имперскому войску, где генерал Нурий воскликнул, указывая рукой на Всевлада. «Да здравствует император! Да здравствует лорд Синдар и господин Великого леса! Ура!» «Ура!» Отозвалась потрясенная неожиданным поворотом войска Радостно отозвалось войско Всеволода, увидев такой исход конфликта. Вновь удалось обойтись без крови. Спотеть, но победить. И кровь своих не проливая, усилится.